Рождественское чудо Чертальдо «Средневековье вернулось!» Шутит мой тосканский друг, пока на какое-то время вернулось электричество, и он может выйти в интернет. Воды нет уже несколько дней, трубы замерзли, а об отоплении и говорить нечего. Камин, который был в доме скорее для удовольствия, там поджаривали хлеб для брускетты, усаживались с бокалом вина холодными зимними вечерами, не приспособлен для нормального обогрева большого дома. Спуститься с холма сложно. Слишком много снега и крутая дорога. Температура при постоянно горящем камине еле доползает до 13°. Градусов. Зимняя сказка хороша, когда ты наслаждаешься ею в отпуске или в городе. Даже в Чертале да народы играют в снежки, а местные собаки приходят в восторг, прыгая с сугроба в сугроб. А вот когда ты живёшь на ферме или в поместье, о котором мечтают многие, то изредка, слава богу, не каждую зиму приходит средневековье. Без воды, без тепла, с перебоями электричества. Всего в 50 километрах Флоренция и Ореццо. Но тут, на романтичной горе с потрясающими закатами, не особо до романтики. Главное, чтобы оливы не погибли. А ведь совсем вроде бы недавно все лето и половину осени изнывали от жары и высохли знаменитые зеленые холмы. Но вот приходит время Рождества – Когда даже отъявленные циники в душе верят в чудеса, когда мы ждём чего-то прекрасного, невозможного, волшебного. В Тоскане это время рождественских декораций, коллективного всем городком создания презепе, рождественских яслей. Я вспоминаю предрождественские базары в Болонье, где на время мороза и падающего снега с улиц наконец-то пропали нищие. А баллонцы, закутавшись в пальто и шарфы, бродят по рождественскому рынку, занявшему всю старинную центральную площадь. А в Умбри и в Губио у каждого дома своя задача – включить расположенные в определенном порядке гирлянды на доме. И тогда издалека за многие километры видна гигантская елка, занявшая всю гору. Нечто подобное делают и в Спелло. И даже летом на отдельных домах-магазинчиках можно прочитать табличку – «Я освещаю Спелло». Несколько лет назад позвали меня в Чертальдо и даже время встречи назначили. 17 декабря в 21.00. В том году они собирались соорудить совершенно невероятные презеппе, то есть вертеп, рождественские ясли и игрушечную копию настоящего Чертальдо. И всем отведена своя роль в этой работе, своя часть общего дела. И даже мне обещали отвести фронт работ. «Эй!» сказала я. «Девочки, да вы что? Я виртуально и морально с вами, но физически...» «Ну а что?» — ответили мне. «А вдруг? А рискни?» Не получилось, но рождественское настроение осталось надолго. Я представляла себе, как мы будем строить маленький черталь до стен древнего храма Якопо и Филиппо, как потом зажгут камин. И мы, усталые и слегка замерзшие, будем пить вино из старых погребов, и рассказывать волшебные истории. А в замке уже будет ёлка, сказал хозяин замка. Мы её и во дворе поставим. Ну что, слабой, приезжай. Иногда на Рождество не снежинки, а иногда всё засыпает белым пушистым снегом. На его фоне совершенно невероятно смотрится флорентийский доома. И когда снег засыпает всё вокруг, ленивые чертальдзовские коты кокетливо жмурис выглядывает из окон. погулять или ну его. У каждого своё ощущение рождественского или новогоднего счастья. Для меня это маленький древний город, озапорошенный снегом, серые едва различимые башни Сан-Джиминьяно на фоне белёсых и пелены холмов, звон часов на старой колокольне, игрушечный город-близнец у стены тысячелетнего храма. Когда пришёл день Х, Дожитно были сняты занавеси, и во всей красе предстали невероятные Чертальдовские ясли. Маленький город, точная копия настоящего. 3 недели каждый вечер народ от стариков до детей собирался в местном приходе. Приносили кто что мог: от реек до инструментов, от свежеиспечённых кексиков до горячего кофе. Художники и скульпторы делали фигуры, дети собирали как кубики здания, а прочий народ лепил, строгал, Лео, где-то через социальные сети делает революцию, а в этом случае народ ежедневно общался. Рик, не хватает, нужна такая-то краска. А кто сегодня еду приносит? Спокойно, я сегодня пироги пекла, всем хватит. В Тоскане, как и во всей Италии, в том году с декорациями было скромненько, денег нет, кризис. Но с энтузиазмом и трёхнедельной работой всего городка получилось чудо. По руководству Падры Крестьяна возник город Близнец, Чертальдо в миниатюре, где каждая деталь повторила город реальный, от балкончиков до засовов на дверях. То, что сделали тогда жители Чертальдо, невероятно и прекрасно. Город в миниатюре совсем живой. Здесь и уличные сценки, и мальчик слушает священника, и домохозяйка выходит покормить кур, и, конечно, здесь есть младенец Иисус. И голуби вьются игнездо из еловых веток, и синьорa выглядывает со своего балкона. И вложенная Джулия Патронесса города держит в руках свои белые лилии. Ночью пришла тромантана и принесла бурю. Небо очистилось, температура упала, и в чертальда пришла зима. Горят фонари над маленьким рождественским городом, а над городом настоящим на ночном небе восходит огромная луна. чуть приоткрыв настоящий облик древнего борга, мудрого, таинственного, немного сказочного. Каким и должен быть средневековый город в Рождество. Через год возник ещё более амбициозный проект площадь Святого Петра, где повторено всё до мельчайших деталей и соборы колонада. Включается особым образом свет и над собором Святого Петра заходит солнце, освещая закатными зимними лучами купол а потом темнеет, появляются звезды на темном небе и падает хвостатая комета в предвестник Рождества. В каждом тосканском городке свое традиционное рождественское блюдо. Чертальдо – это капоне аль-умедо, или мокрый петух. Капоне – это петух-кастрат, которого специально выращивают к Рождеству. В нашем случае и обычная курица получается очень вкусно. Готовить это блюдо я научила всех своих знакомых, близких и дальних. Подруги смеются, что её домашние стали чизденька просить. Купи курицу, приготовь петуха. И так оставлю для вас в PDF приложении рецепт мокрого петуха. Этого мокрого петуха в чертальда готовит ещё с креветками и артишоками и вообще добавляет кому что хочется. По-моему, тут даже не в петухе дело, а в том рагу, которое вокруг него. То самое умедо, соус. Точно так же делают рыбу или фрикадельки тефтели, кролика или даже бычий хвост. Но на Рождество коронное блюдо, конечно, каплун, капонне.